Иван Корбач «Впереди грома» Повести Издательство ЦК ЛКСМ «Молодь» Киев, 1990 год Читает Владимир Леденко Иван Михайлович Корбач Родился в 1926 году на Черниговщине. Участник Великой Отечественной войны. Закончил Львовское общевойсковое военное училище и факультет журналистики Киевского университета имени Шевченко. Работал военным корреспондентом, редактором газеты. В настоящее время корреспондент «Правды Украины» член Союза журналистов СССР, автор книг «Весы Меркурия», «Отвечаю за небо», «Мы так служим» и другие. Книга состоит из двух повестей о людях, чья жизнь и работа связаны с современной армией. Повесть «Впереди грома» о летчиках-перехватчиках истребительного полка. Соль на погонах посвящена крупному общевойсковому учению, нелегкому ратному труду солдат и офицеров, на чьих плечах лежит ответственность за безопасность Родины.